«Какое дикое понятие о женщине и о браке!» «Да-с, далеки от европейского взгляда на брак», — сказал адвокат. «Ведь главное то, чего не понимают такие люди», — сказала дама — «это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освещает брак, и что брак истинный только тот, который освещает любовь». Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления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 а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством,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 Оказалось выражение моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право что-то невозможное глупое подлое, ни свойственное ни мне ни ей. я раздражился стал упрекать ее в неделикатности. она меня и пошло опять и в словах и в выраж ее лица и глаз я увидал опять ту же прежде так поразившую меня жестокую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 которая подавляла ее. Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления, из-за подстрекательства, из-за участия в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько.